Арест босса всех боссов Через пару дней после ареста Барсукова генпрокурор Юрий Чайко собрал в Москве специальную пресс-конференцию, посвященную ходу расследования наиболее резонансных преступлений. Бестомбовских, разумеется, не обошлось. По словам генпрокурора, арест Барсукова был произведен в рамках расследования уголовного дела о рейдерских захватах сопряженных в том числе с убийствами собственников и конкурентов. Масштабную операцию по задержанию генпрокурор назвал вынужденной, сообщив, что в северную столицу на двух самолетах были отправлены порядка 300 человек из различных ведомств, в том числе МЧС. Последние понадобились для того, чтобы вскрывать двери, за которыми, по словам Чайки, забаррикадировался предприниматель. Причем вскрывать доблестным спасателям пришлось не только входную дверь, но и дверь в некую потайную комнату. Передвигался весь этот внушительный десант на армейских машинах. Мы поначалу даже обиделись за питерских МЧСовцев. У наших опыта по вскрыванию дверей не меньше. Однако нашим не доверили это дело, как оказалось, неспроста. Объясняя необходимость именно столичного десанта, Генпрокурор посетовал на то, что следствию пришлось столкнуться с открытым предательством, в том числе в правоохранительных органах. Несколько раз менялась следственная бригада, так как информация непонятным образом утекала. Так не единожды срывалось задержание Владимира Барсукова из-за того, что его кто-то предупреждал. К сожалению, Кумарин имеет сильное влияние в Петербурге, сделал вывод Чайка. Перед ним все делали «ку». Вот как он жил. Генпрокурор публично озвучил следующие цифры. В целом в рамках расследования рейдерских захватов задержаны 76 человек. 33 из них арестованы. 33 – Барсуков. Еще 17 человек находятся в розыске. Барсукову планируется предъявить обвинение в организации преступного сообщества – а также в ряде экономических преступлений, сопряженных с убийством, и в покушении на убийство. Чайка также сообщил, что несколько собственников предприятий, к которым проявляла интерес группировка Барсукова, просто исчезли, и с этим также предстоит разобраться в генпрокуратуре. В ходе пресс-конференции явным откровением для многих стало искреннее недоумение генпрокурора, который так и заявил перед собравшимися, вызывает недоумение. «Недоумение у него вызвало то обстоятельство, что ряд СМИ называют Владимира Борсукова авторитетным предпринимателем и добропорядочным бизнесменом. Это бандит!» – ответственно заявил Юрий Чайков в присутствии десятков человек и под прицелом телекамер. Генпрокурор постарался быть последовательным. В строго определенные законодательством сроки Генеральная прокуратура предъявила Владимиру Борсукову официальное обвинение – в организации покушения на фактического владельца петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. Напомню, что незадолго до этого громкого покушения газета «Ваш тайный советник» опубликовала список предприятий, которые, предположительно, находились в сфере интересов рейдеров. Был среди них и ПНТ, причем журналисты прогнозировали, что разворачивающийся вокруг него конфликт способен привести к силовому противостоянию, то бишь к стрельбе. Так оно и случилось. Причем незадолго до покушения на Васильева пресс-службой компании ПНТ было распространено сообщение, что фирме удалось отбить атаку рейдеров. А в правоохранительных органах подтвердили – В конце марта при получении документов с уже внесенными изменениями в регистрационные документы ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» в межрайонной инспекции номер 15 были остановлены двое злоумышленников. В октябре 2006 года сотрудниками уголовного розыска Петербурга были задержаны двое жителей Рязани, принимавшие по версии следствия Непосредственное участие в покушении на владельца петербургского нефтеналивного терминала 35-летний Андрей Михалев и его родной брат, 31-летний Олег Михалев, которые с 2000 года разыскивались у ВД Рязанской области за вымогательство и находились в международном розыске. Есть основания полагать, что братья Михалевы проживали в Санкт-Петербурге с начала 2006 года, и были снабжены поддельными документами, которые раздобыл для них некий Александр по прозвищу Чудной, являющийся связью тамбовчанина Вячеслава Дрокова. Интересно, что ранее журналисты газеты «Ваш тайный советник» упоминали Чудного как фигуру, в отношении которой выжившему Сергею Васильеву предлагали купить компромат, доказывающий отношение Чудного к покушению. Персона же Вячеслава Дрокова называлась в связи с его причастностью к захватам предприятий неоднократно. И мало кто в Санкт-Петербурге не связывал его с именем авторитетного предпринимателя Барсукова. А тут еще подсуетился и Шенгелия. По крайней мере, существует устойчивая версия о том, что успешный исход спецоперации, проведенной московской бригадой 22 августа 2007 года в Петербурге, имел в своем основании показания, данные еще одним авторитетным питерским предпринимателем буквально за полторы недели до ареста Барсукова, Кумарина. Речь идет об Адре Шенгеле, который еще с 2006 года обживал хмурые стены одного из московских СИЗО в рамках рейдерских дел. Мы не будем стопроцентно утверждать, что в этих показаниях была названа фамилия Барсукова. Однако знающие люди утверждают, что контекстно имя авторитетного предпринимателя все-таки фигурировало. Шенгелия будто бы упомянул, что во время развертывающейся истории с подделкой документов несколько раз встречался с Барсуковым. Кстати сказать, не исключено, что истоки генпрокурорских публичных обвинений в предательство петербургской милиции тоже следует искать в неформальном общении Бадри Шенгелия со следователями. Получив некий вотум доверия, он вполне мог слегка злоупотребить им и решить возникшие у него вопросы с ГУВД Петербурга, которому он не испытывает явной симпатии. Удивляет другое безоглядная вера генерального прокурора сказанная, при том, что борьбу с рейдерством в Петербурге начинал все-таки местный убоп. Так или иначе, тамбовские в Питере были разгромлены. С этого момента в городе сложилась ситуация, при которой и властям, и силовикам больше не на кого пенять. Двое разгневанных мужчин вокруг одного стола. Когда страсти вокруг ареста Барсукова-Кумарина чуть поутихли, мы с моим другом, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге, автором книги «Силовое предпринимательство» Вадимом Волковым, провели в нашей редакции своеобразный круглый стол на двоих, в котором взялись поразмышлять на темы, что это было и какая участь постигнет босса всех боссов. Далее прилагается стенограмма наших с ним размышлений о природе Мафии. Вадим волков. «В начале прошлого века в Америке один из крупных мафиози, Сальваторе Маранзана, у которого в подручных ходили лаки Лучана и Мейерландский, провозгласил себя боссом всех боссов. Этим он, собственно, и подписал себе смертный приговор. Прожил недолго. Андрей Константинов. После таких провозглашений долго и не живут. Кумарин себя не провозглашал боссом всех боссов. Это оценка журналистов». Может быть, он и хотел по своим амбициям, чтобы его таковым считали, но публично об этом не заявлял. От многих людей из криминального мира мне доводилось слышать, как негативно они говорили о том, что Владимир Сергеевич хочет стать хозяином тайги, и это напрягает. Вадим Волков Сама логика конкуренции в бандитском мире ведет к монополии. Как показывает опыт Чикаго, Нью-Йорка, колумбийский опыт – Если есть соперничающие группировки, договор о мирном сосуществовании нестабилен. Зачастую своих людей они контролируют плохо, те вступают в конфликты. Все равно начинается война. Как между ирландцами и сицилийцами в Чикаго, или медальинским и калийским картелями в Колумбии. Логика борьбы и конкуренции все равно приведет к тому, что появится один босс и все будет монополизировано. Андрей Константинов Я готов с этим согласиться, но до 2000 года. После этого у нас от бандитского Петербурга мало что осталось. И если мы сравниваем структуры у нас и похожие там, то есть существенное отличие. Оно не только в том, что наша преступность образованная. Оно в том, какие отрасли держали и держат там. Это наркотрафик, проституция, оружие. Вадим Волков. «Это все, что нелегально» откуда уходит государство и не регулирует эти сферы. И тогда туда приходят другие регулировщики. Андрей Константинов. Но наши тоже хотели оттуда уйти и быть поближе к легальному бизнесу. То есть, сделав деньги нелегально, они хотели выйти в официальный истеблишмент. Во многом, надо сказать, у них это получилось – И после 2000 года соперничающих группировок в Питере на уровне гангстерских войн не было. Можно было проводить аналогию с ревущими 20-ми в Америке и 90-ми у нас. И то условно, потому как экономическая база была разной. Одно дело Америка. Там все было на тот момент понятно собственностью, которая была определена, закреплена и священна. У нас в этом плане в начале 90-х был полный кавардак, но по внешнему антуражу все было похоже. Но потом о какой войне кланов можно было говорить? Можно было говорить о войне персоналей, за которыми когда-то стояли эти кланы. Вадим Волков. Вместе с тем, почему Тамбовская группировка стала такой влиятельной и доминирующей в городе? потому что она стала использовать совершенно другие методы для утверждения своего влияния. Если раньше группировки боролись друг с другом и соревновались, кто кого быстрее перестреляет, кто у кого заберет кусок, то тамбовцы гораздо лучше интегрировались в общество. Они стали сотрудничать с властями, стали инвестировать, причем они нашли ту самую болезненную точку в городской экономике, обеспечении энергоресурсами, Когда внешние монополисты стали диктовать свои условия. Рынок начал лихорадить, Люди готовы были взбунтоваться, и городские власти не знали, что с этим делать. А тут тамбовцы подкинули идею, как все это можно разрулить. И в этот момент все остальные группировки вдруг стали детскими. И с ними, тамбовцами, уже не надо было бороться. Милицейские структуры их просто закрыли, как Сашу Акулу, как Казанских. Другое дело, что на рынке энергоресурсов была конкуренция. Убили вице-президента Неста, убили главу Балтийской финансово-промышленной группы Павла Капыша. То есть Тамбовские уже не соперничали с бандитами, они конкурировали на другом рынке. Андрей Константинов. Но тогда арест Кумарина, сейчас как можно объяснить? Государство опомнилось. Вадим Волков. «Здесь много обстоятельств сошлись». Чаще бывает все гораздо проще, чем мы предполагаем. Возвращаясь к Америке, почему там долгое время к мафии относились терпимо? Потому что мафия открыто провозглашала, мы не трогаем обычных граждан, а если разбираемся, то разбираемся между собой. И власть на это смотрела так. Чем больше они друг друга перестреляют, тем нам лучше. И до тех пор, пока общественность это не задевала, она не давила на власть и полицию. А потом случился День Святого Валентина 1929 года. Тогда в Чикаго семерых членов группировки О'Беннина расстреляли в гараже люди Аль Капоне, переодетые в форму полицейских. Общественность была возмущена тем, что подобное происходит средь бела дня и чуть ли не в центре города. Именно после того случая были созданы неприкасаемые было мобилизовано следствие в отношении Аль Капона, в результате чего его посадили в тюрьму за неуплату налогов, где он и умер. И в нашем случае, если бы это были разборки где-то далеко от глаз людских, то это одно. Но когда днем расстреливают Роллс-Ройс на Петроградской из автоматов, то это вызов властям и общественности. Андрей Константинов. То есть на этот период, на 2006 год, когда уже забыто разборки 90-х, и вдруг такой аналог Дня Святого Валентина. Вадим Волков. «Это на самом деле стрельба по авторитету губернатора». Андрей Константинов. Рейдерские захваты, которые приписывают Тамбовским, затронули интересы всей общественности. И получается так. Тамбовские легализовались, но не смогли нормально себя вести в цивилизованном обществе и продолжили ипотировать. Вадим Волков. Не хватило самоконтроля. Андрей Константинов. Хочу спросить тебя как ученого, который отслеживает тенденцию, в том числе и тенденцию применения силы. Ходорковский – это совсем другая история. Но многие сегодня проводят параллели. Ведь у Ходорковского тоже был момент определенного вызова государству. Вадим Волков. Причем довольно серьезного вызова. Он пытался определять, куда тянуть нефтепровод, а у нас это приоритет государства. А он хотел провести его в Китай, а не в находку. Он собирался продавать недра Родины американским нефтяным компаниям. А для Кремля американские нефтяные компании все равно, что Пентагон или ЦРУ. И он еще довольно откровенно лоббировал в политике свои интересы через комитет по налогам в Госдуме и намеревался создать свою фракцию. Андрей Константинов «Получается, что у Ходорковского вызов был стратегическо-политический, а в нашем случае, который мы сегодня обсуждаем, вызов можно назвать понятийным». Вадим Волков «Бросить такой вызов – это поставить под сомнение приоритет власти в наведении порядка, в регулировании отношений собственности». Андрей Константинов «Существует такой миф, и миф ли это?» что полностью наводится порядок в сфере, где есть организованная преступность и мафия, только в условиях тоталитарных государств. Вадим Волков. Совершенно с этим согласен. Единственный период, когда мафия на Сицилии была нейтрализована, это период правления фашистов. Когда Муссолини назначил префектом Палермо Чезаре Мори, тот начал беспощадную борьбу с мафией. Все у нее отнял, всех пересажал и провозгласил себя главным мафиози. Он так и сказал, если вы так уважаете мафию, то главный мафиози теперь я. Андрей Константинов. Наши политики вряд ли сделают такой шаг. Вадим Волков. Ну, там-то парни эксцентричнее. Андрей Константинов. Получается, некая активность преступных групп и кланов – это плата за демократию. Вадим Волков. Это слишком резко. С одной стороны, да. С другой стороны, капиталистическое государство само создает анклавы, где действует мафия, когда оно запрещает азартные игры, проституцию, наркоторговлю. Андрей Константинов. Это сознательный шаг. Вадим Волков. Это неизбежность. Общество давит. Это аморально, это неэтично, и надо это запретить. А кому-то надо зарабатывать политические очки – и провозглашается кампания за введение сухого закона, за запрет еще чего-нибудь. Государство запретило, общественность довольна, а туда приходит мафия, как у американцев было. В 1919 году они ввели сухой закон, в 1929 его отменили, потому что было понятно, что не действует. Через границу алкоголь идет контрабандой грузовиками. «Здесь производят пиво и гонят самогон, и только мафия на этом наживается. Но за эти 10 лет мафия настолько окрепла, что стала находить другие области, где можно развернуться, и ее уже было не изжить». Андрей Константинов. А кто наиболее успешно сумел загнать мафию в ограниченные рамки? Вадим Волков. Япония. «У них очень сильное разграничение». У членов Якудзы есть визитки, где написано Ямамота такой такой-то, фирма Ямагучи Гумми». Кстати, у нас в городе есть кафе «Мистер Ямагучи». Все фирмы, имеющие отношение к Якудзе, известны, и они зарегистрированы. Это страна, где полиция знает точное количество членов мафиозных группировок. Андрей Константинов. Как аналог легализованной проституции? Вадим Волков. Скажем так, аналог легализированной охранной структуры с японской спецификой. Они занимаются тем, чем обычно занимается мафия. Например, крышуют незаконное казино. А еще они выселяют жильцов. Закон Японии на стороне жильцов, и выселить их не так-то просто. И когда возникают с этим проблемы, то подгоняют якудзу, и они всех выселяют. При банкротствах их используют, когда надо ускорить процесс потому как с этим в Японии тоже сложно. То есть там, где закон несовершенен и его трудно применить, государство использует якудзу. Андрей Константинов. То есть такой силовой регулятор, который выполняет особо деликатные госзаказы. Вадим Волков. Да. Или там, где плохо работает закон, работает мафия. И это универсальное правило во всем мире. Андрей Константинов. А какая перспектива ждет нас? Вадим Волков. Если спросить Владимира Сергеевича, как он себя определяет, он, наверное, ответил бы, «Я занимаюсь бизнесом и благотворительностью». В принципе, они не претендовали на то, чтобы быть секретной, подпольной, страшной организацией, триадой. Наоборот, у них была тоска по интеграции в нормальное общество. Они же все противоречивы. С одной стороны, у них капитал, связи, авторитеты, теневой мир» а с другой – желание жить в нормальном обществе. Андрей Константинов. Мне в свое время Костя Могила жаловался на то, что он, с одной стороны, не может сказать то, что думает, потому как братва не поймет, а с другой стороны, объявить себя бизнесменом тоже невозможно. Там не поймут. Он попал между двух огней. Вадим Волков. У них такое противоречивое положение из-за того, что у нас так действительность устроена. Границы между этими мирами размыты. Мне кажется, что у нас будет возвращение к модели, когда есть пенитенциарная система, в которой огромное количество тюрем и колоний, и весь теневой бизнес будет контролироваться профессиональными уголовниками. А они не будут делать вид, что они добропорядочные предприниматели, хорошие семьянины. Андрей Константинов. У воров нового поколения такие тенденции были. Вадим Волков. «Были. Но если он становится таковым, то он уже не вор. Если он поместил общак в банк, то это уже совершенно иное. Я думаю, что влияние на легальную сторону жизни сузится. Они будут в анклавах, а анклавы — это тюрьма и зона. А контролировать оттуда большие территории очень сложно». Андрей Константинов. «А такой персонаж, как Кумарин, для науки представляет интерес?» Вадим Волков. «Конечно. Для экономической социологии, как образец предпринимателя, представляет интерес». Андрей Константинов. «А доступ к персонажу? Я почему спрашиваю? В принципе, государство должно быть заинтересовано в том, чтобы наука развивалась». Вадим Волков. «Но не такой ценой. Как правило, государство не заинтересовано в развитии социальных наук». Создание ядерной бомбы, пороха, компаса – вот это интересует. Опросы, рейтинги политиков – это чрезвычайно интересует. А осмысление того, что происходит, интересует общество в целом, интеллектуальную элиту, а чиновникам и государственникам это неинтересно. Вот что бы мне хотелось осмыслить вместе с тобой. В начале 2005 года окончательно разгромили Уралмашевскую группировку – И то ли повесился, то ли повесили в камере ее лидера Александра Хабарова. Это была структура политико-экономическая. Они сотрудничали с Росселем. Было движение в поддержку Ельцина. Были серьезными инвесторами. До этого в Комсомольске-на-Амуре был джем и было мощное воровское движение. Но его посадили в тюрьму, где он умер от сердечного приступа. И сейчас в тюрьме все его последователи. В Новгороде сейчас сняли губернатора Прусака, объявлены в розыск Коля Без и Мхитарян. На дальнем востоке посадили человека, якобы по кличке Винипух, который прошел боевой путь через ОПГ. Совершенно непонятна судьба Даркина перед лицом многомиллиардных вложений в развитие этого региона. Здесь арестовывают Кумарина, Андрей Константинов, Примеров, Масса и во всех них присутствует некий вызов государству. Люди решили, что они могут играть на одной доске с властью. Вадим Волков. Они начинали играть на легальном, политическом и предпринимательском поле и пытались быть равными. Гордыня возносила слишком высоко, они делались слишком заметными, их убирали. Андрей Константинов. «А если бы был лидер, который смог усмирить свою гордыню, то были бы шансы на долгое существование?» Вадим Волков. «В принципе, наверное. Замечу, тот человек, который известен под кличкой Михась, лидер Солнцевских, очень известный предприниматель, выигравший судебный процесс в Швейцарии, участвовавший во многих бизнес-проектах, почетный полярник, о нем ничего не слышно. Он в свое время пытался влезть в политику». Андрей Константинов. В «Последний раз я его видел на Ялтинском кинофестивале. Он там вручал приз как официальное лицо. И действительно о нем в СМИ слышно мало, но авторитета своего он не потерял. Кстати, он был на 50-летнем юбилее Владимира Сергеевича. Правда, там много было и депутатов Госдумы. Тот ряд, который ты выстроил, он логичен». Этим ты хочешь сказать, что это осознанное движение государства по монополизации власти? Вадим Волков. Да, это системный проект. К тому же губернаторы стали сильнее, и потом нет выборов. У них меньше зависимости от мафиозных группировок. Мафия в условиях демократии занимается еще тем, что поставляет голоса. Поскольку у них авторитет на уровне местных сообществ – то они могут сказать, за кого надо всем голосовать. И, конечно, черный нал. И политики от него сильно зависят. А с отсутствием выборов влияние мафии на власть меньше. Андрей Константинов. Объективность этих процессов я понимаю. Единственное, что смущает во всем этом, выигрывая де-факто, государство раз за разом проигрывает в сфере идеологической. «Я не могу понять, почему серьезнейшие операции так слабо идеологически и информационно подкреплены. У нас очень часто бывает, когда объективное и справедливое движение может выглядеть диким произволом. И фигуры, которые убирают с доски, за счет действий государства приобретают дополнительную мифологизацию. Они приобретают какую-то святость. И это касается не только криминала». Например, погибают в бою, не сдавшись масхадов, Гилаев. У них смерти очень удобные для последующего канонизирования. Это что, неопытность государства? Или такой принцип, что мы достаточно сильны, чтобы не обращать на это внимания? Ведь история развивается по спирали, и на каких-то фигурах прошлого можно выстраивать идеологические платформы сегодня и завтра. Возрождать, например, мафиозные традиции. Ведь по большому счету это не так сложно провести идеологическую диверсию и обставить все таким образом, чтобы борьба с человеком не выглядела для него пиаром. Мне очень часто приходилось слышать упреки, что я идеализирую и воспеваю бандитский мир, с чем я категорически не согласен, потому что просто пытался его описывать. Но я абсолютно уверен, что такое задержание Кумарина, которое было проведено в Петербурге, это пиар для него. Это огромное количество людей, спецсамолеты. Получилось пятизвездочное задержание. Это что? Вадим Волков. Конечно, это не так просто все подготовить, обдумать, какие комментарии дать. С одной стороны, у нас государство в глазах общественности не представляет собой основную силу, которая защищает закон. И многие воспринимают задержания и аресты как бизнес. Одна группировка отнимает у другой группировки сферу деятельности. А закон – лишь средство для перераспределения собственности. Государство – жертва своей низкой репутации. И поэтому, сколько бы оно ни пыталось дланью закона кого-то приструнить, никто не видит в этом защиты законности». Будь то нефтяники или Барсуков, который, кстати, является создателем и совладельцем серьезной по региональным меркам компании, связанной с энергоресурсами. Это тоже часть тенденции, когда государство продолжает консолидировать нефтяные активы. Последнее громкое дело было заведено на Гуцериева. Это одно. Другое – полный непрофессионализм. Нет согласованности и нет подготовленности. Каждый чиновник, что бы он ни делал, прежде всего видит свою собственную выгоду или выгоду группы, которую он представляет. Поэтому пытается приписать себе заслуги или наехать на другую группу. И поведение часто есть следствие противоречий внутри государства. Одно ведомство может работать в одну сторону, другое — в другую, и даже иногда допускают открытую конфронтацию, а это недопустимо. Андрей Константинов «Скажи, если оставить в стороне соображение о морали, полностью уничтожить преступность нельзя, и это никому не удавалось». Вадим Волков. «И это слишком дорого будет, Андрей Константинов, и она будет мутировать. Должно ли государство предпринимать усилия по поводу того, чтобы регулировался и стабилизировался преступный мир? Должны ли во главе этих преступных кланов стоят люди, которые находятся в постоянном контакте, может быть негласном, с представителями государственных структур». Вадим Волков. Это вопрос. В чем государство и общество должны прежде всего быть заинтересованы? В том, чтобы преступность была организованной или неорганизованной. Если рассуждать с точки зрения циничной экономики и издержек для общества, организованная преступность безопаснее. Она меньше доставляет беспокойство обычным гражданам, с ней легче вести диалог государству, с ней легче договариваться. Есть традиционно преступные сферы, и концепция борьбы с преступностью должна быть нацелена не на ее тотальное уничтожение, а на ее сдерживание в рамках анклавов. И эти анклавы должны быть относительно удалены от общества». А неорганизованная преступность – это разбойные нападения, грабежи, насилие, убийство простых граждан. Андрей Константинов «Еще во времена Цезаря существовали кланы и попытки регулирования преступности в государственных интересах». Вадим Волков «В городах Южноафриканской республики есть гетто, где в трущобах живут по 4-5 миллионов человек. И там полиции нет вообще». Там есть своя мафия, есть свой лидер, и они осуществляют порядок, они ведут диалог с властью. Преступления там, конечно, происходят, но если жители залезают на чужую территорию, то претензии предъявляются лидеру этой мафии. Это, конечно, экстремальная схема, и я надеюсь, что у нас такого не будет. Андрей Константинов. Меня беспокоит один вопрос. Я много раз убеждался, что история мало кого учит, например, чиновников. Редко встретишь чиновника, который учитывает исторический опыт. Известно, что в XIX и начале XX века нелегальные политические партии и ССР и большевики достаточно тесно соприкасались с криминальным миром. Они иногда использовали людей из этого мира. Одна из очень сильных и неприятных тенденций нашего общества в последнее время – рост экстремистских группировок, которые нельзя назвать просто уголовными. У них есть уголовные проявления, но есть и четкая идеология. Не существует ли, по твоему мнению, реальной опасности, особенно когда идет разгром старых крыльев организованной преступности, что эти экстремистские группировки станут активнее соприкасаться с уголовным миром, консолидироваться с ним, и может произойти нечто аналогичное тому, что было в конце 19 и в начале 20 века в России? Вадим Волков Сложный вопрос. Я бы нарисовал примерно такую картину. В любом обществе, в том числе и в нашем, есть определенный контингент молодых людей, очень энергичных, амбициозных и агрессивных. И реализация этой агрессии, энергии и амбиций может быть абсолютно разной. Они могут пойти в спорт и реализовывать себя там, могут увлечься экстримом, могут найти работу, где их навыки будут востребованы а могут замкнуться в псевдореволюционную или террористическую секту и мечтать о том, чтобы изменить весь мир посредством насилия. Они могут пойти в преступную группировку и там зарабатывать свой авторитет. От того, какие возможности в данный момент предоставляет общество, и зависит социальная форма, в которую эта энергия будет превращаться. Когда у нас в 90-е годы был разгул преступности – Вряд ли у нас были какие-то революционные секты или экстремистские организации. Вся молодежь шла в ракетиры, им предоставляли определенную ячейку, доход, возможности какого-то карьерного роста. Была жесткая дисциплина, понятия. И главное, надо было быть жестче и энергичнее. Стреляй, а уже потом смотри, куда стреляешь. Потом все это рассыпалось, и, видимо, сейчас идет мутация, только пока непонятно в какую сторону. «Чего хочется? Чтобы воры и бандиты сидели в тюрьме, спортсмены занимались спортом, те, кто носит погоны, охраняли безопасность нашей Родины и общественный порядок». Андрей Константинов. Разговор у нас получился не очень веселый, но в конце хочется сказать что-то оптимистичное. «Я во всем этом вижу одну для людей приятную составляющую. Мне кажется, что интересы среднего класса и простых тружеников – Все эти потрясения практически никак не затрагивают». Вадим Волков. «Это и хорошо. А власти пусть, хоть с эксцессами и показухой, арестовывают лидеров организованной преступности, которые якобы держат город. Сделав это, они теперь берут на себя ответственность за права собственности, за порядок, за благополучие. Теперь уже не на кого свалить, если что-то произойдет. И теперь понятно, с кого спрашивать». Андрей Константинов, были бы еще возможности этого спроса.